а не индуцированных извне способностей человека. Тем не менее, суть дела от терминологии не меняется. Конечно, нельзя отрицать определенные результаты и аутогенной тренировки и гипноза, однако подлинными звездами этих техник становятся не все подряд. а единицы. И если разобраться в феномене именно этих немногих, то окажется, что все они тем или иным способом получали инициацию, посвящение. Иногда это бывают голоса, обучающие человека, иногда видения или другие мистические переживания – Но то, что гипноз, кроме психологической, имеет еще оккультную составляющую, признают сами гипнотизеры. Хотя делает это не слишком охотно, поскольку выгоднее преподносить свою деятельность как занятие психологическими экспериментами, а не оккультной практикой. Женщина-сфинкс Двое новых русских ведут научный диспут. Знаешь, брателло, я тут услыхал, что есть жизнь на Марсе. Это лишь научная гипотенуза. Но... Гастрономия утверждает. Заткнись, если ты в таких вопросах не Копенгаген. Из научного отчета, опубликованного журналом «Новые русские». Вначале приведу фрагмент статьи одной из центральных российских газет за 1997 год. 1979 год. Примечание. Автор статьи ошибается. Снимок был сделан в 1976 году. Американская программа «Викинг» в полном разгаре. Тысячи снимков марсианской поверхности поступают на Землю. На одном из них, под номером 35А72, странные контуры, что-то похожее на голову. Специалисты не обратили на фотографии внимания. Фантазия у человека богатая, а история с марсианскими каналами была еще свежа в памяти. Примечание. Пресловутые марсианские каналы были открыты итальянским астрономом Джованни Скиаппорелли в 1887 году. В советские времена, любимым доводом в пользу существования жизни на этой планете, у лекторов, читавших лекции на любимую народом тему, Если жизнь на Марсе было именно существование этих каналов. Однако, когда ученые стали использовать более мощные телескопы, стало понятно, что никаких каналов на Марсе нет, а есть цепочки кратеров и разломы марсианской коры. Через некоторое время снимок попал к немецкому программисту, который ввел изображение в компьютер, чтобы взглянуть на него не с высоты орбиты, а километров с полутора. Лента распечатки медленно ползла из принтера, И у смекалистого программиста все шире и шире открывались глаза. Женщина. Древнеегипетская прическа.